надобно слияние многих жизней, опыты веков, чтобы каждая новая выдумка и открытие принесли немалую пользу. Наконец, профессор объявил мне, что он должен поспешать на лекцию в университет. Я просил его взять меня с собой но для избежания взоров любопытства скрыть от всех, что я — всеобщий дедушка или предок нынешнего поколения. Мы снова сели в ездовую машину и покатились обратно в город, проехав во всю его длину к противоположным городским воротам, и, миновав он и, остановились у крыльца великолепного и огромного здания — Окруженного ботаническим садом и зверинцем. Профессор ввел меня в круглую залу или ротонду, в которой находилось около пяти тысяч слушателей различного пола, возраста и звания. Между тем как профессор пошел в приготовительную комнату, имевшую сообщение с возвышенной кафедрой, я поместился у входа на скамье и начал читать программу лекций, полученную мною от предверника. Распределение факультетов было то же самое, что и в наше время, только науки имели свои собственные подразделения, которые в наше время показались бы смешными и странными. Например, в юридическом разряде перед науками законоведение и судопроизводства, находились три новые разряда, а именно добрая совесть, бескорыстие и человеколюбие. К философии прибавлены были здравый смысл, познание самого себя и смирение. В разряде исторических наук я заметил особенное отделение под заглавием «Нравственная польза истории», а к статистике и географии прибавлено было отделение «достоверность показаний». В филологическом разряде первое место занимал отечественный язык. Особенная наука под названием «применение всех человеческих познаний к общему благу» составляла отдельный факультет со многими подразделениями по мере средства и связи всех отраслей человеческих познаний. Вдруг раздался звук колокола, наступила тишина в собрании, и профессор здравого смысла взошел на кафедру. Я в первый раз в жизни слушал публичную лекцию с таким удовольствием и вспомнил то время, когда я, посещая один немецкий университет, Заснул на философской лекции, упал со скамьи и привел в и соблазн всех почитателей Канта и Шеллинга. Теперь другое дело. Профессор говорил понятным для всех языком, излагал истины близкие сердцу. Он говорил, что здравый рассудок повелевает, безусловно, повиноваться законам той земли, где мы живем. Не осуждать опрометчиво поступков старших. Во-первых, из снисхождения к человечеству, а во-вторых, потому что мы, наблюдая действия, часто не знаем ни первой побудительной причины, ни цели. Он советовал судить о делах по следствиям, а не по началу, и не по первым впечатлениям, приводя в пример Спасительные лекарства, которые действуют на тело, производят часто неприятные ощущения. И говорил, что общее благо граждан проистекает от стремления каждого в особенности к спомоществованию ближним. Делать добро другим значит делать добро себе самому, потому что этим средством приобретается право на любовь и уважение других. Асим...